Типичные ошибки при лечении живота. Главное, это не перенапрячься в духовном поиске. Ра-Хари. Пособие для начинающего медитатора. Сегодня Харитон Усманович проснулся в плохом расположении духа Впрочем, он просыпается так уже не первый год, да и засыпает тоже, да и в течение дня его не назвать позитивным персонажем. У него много проблем в жизни, дома вечно недовольная жена, на работе вечно жалующиеся пациенты, в желудке вечно ноющий гастрит, а недавно какой-то умник в очередной раз нацарапал букву «И» краткое после его инициалов на табличке кабинета. Теперь нужно было опять заказывать новую. Быстро съев кусок хлеба с маслом и медом и посетовав про себя на то, что нет ничего теплого похлебать, он быстро оделся и пошел на работу. Кофе он давно не пьет, так как от него желудку становилось хуже и плюс каждый раз возникал неудержимый понос. Поэтому кофе был записан в плохие для желудка продукты, а теплое молочное, мед и хлеб в хорошие. С коньяком Харитон пока не определился, помогает он все-таки при гастрите или вредит, поэтому ежедневно по вечерам вел исследовательскую работу в этом направлении. Совершив утренний обход пациентов в отделении, мой руки холодной водой в ординаторской и тихо матерясь, он краем глаза увидел в окно Валеру, который шел от здания поликлиники в сторону хирургии. «Ко мне, что ли?» «Точно ведь ко мне!» Процедил он сквозь зубы и усы одновременно. Он очень не любил, когда пациенты находили или встречали его где-то, или задавали вопросы. Он вообще, в принципе, не любил взаимодействовать с людьми. Но наш Валера был неумолим, так как хотел докопаться до истины в вопросах своего самочувствия и своего живота. Он уверенно постучал в дверь и вошел, не дожидаясь приглашения. Харитон сделал лицо посерьезнее в надежде отпугнуть незваного гостя, и дальше последовал типичный диалог «врач-пациент», в результате которого Валерии было рекомендовано попить разные таблеточки от живота, от головы и от спины. Валера сделал все, как было сказано, — Но лучше особо не стало, да и он сам понимал своим юношеским мозгом, что быть постоянно зависимым от обезболивающих и прочих испумизанов как-то не хотелось бы. Поэтому через несколько дней он снова вернулся к доктору безразличному и сказал, что лечение не помогло. Когда обычный врач видит пациента повторно и слышит от него фразу «лечение не помогло», то в нем отнюдь не просыпается азарт сыщика или детектива понять, разобраться, почему не помогло, в чем причина, как ее можно устранить. Вовсе нет. Вместо этого появляется желание побыстрее избавиться от пациента. Именно так и поступил доктор Безразличный, потому что единственный азарт, который остался в его жизни, это вопрос, где найти вращающуюся блесну, на которую, наконец-то, начнет клевать щука. Но еще хотелось бы все-таки разобраться, есть ли реальная разница между односолодовым и купажированным, но это уже вторично. В итоге Валерии было рекомендовано прокатиться в областную больницу, где раньше работал сам Харитонов, и его оттуда, в общем, неважно, и посетить там его бывших коллег – гастроэнтеролога, невролога и кардиолога. Дисциплинированный Валера так и сделал. В результате его обследовали, сделали УЗИ, нашли дискинезию и полип в желчном, а также диффузные изменения поджелудочные, назначили желчегонные ферменты, отдых и диету, сделали ФГДС, нашли недозакрытие клапанов, поверхностный гастрит, изофагит и выявили хеликобактер, назначили антибиотики для желудка, гастропротекторы, ингибиторы протонной помпы, про- и пребиотики, отдых и диету. Сделали ЭКГ и эхо сердца, нашли пролапс митрального клапана и назначили активный здоровый образ жизни, но без переутомления, и диету, конечно. Валера попытался уточнить, что делать со вздутием. Тогда ему сделали копрограмму, нашли незначительные изменения количественного состава микрофлоры и хотели назначить про- и пребиотики, но они уже были назначены, поэтому просто убедили его, что все, что нужно, ему уже сделали и назначили. На вопросы, как же ему лечить К-программу пробиотиками, если он будет пить антибиотики от хеликобактера, как же поджелудочная вылечится, если он добавит ферменты, и какой все-таки образ жизни ему вести, активный или отдыхать, внятных ответов он не получил. Так и вернулся домой с горой бумаги, кучей цифр, латинских названий, диагнозов, заключений и горой таблеток для лечения всех этих цифр, бумажек и диагнозов. Прошла пара недель. Валера дисциплинированно выполнял рекомендации и глотал таблетки, каждый раз чувствуя, что как будто предает сам себя или делает что-то неправильное. Что-то подсказывало ему, что антибиотики его телу не нравятся. Кухонный стол и холодильник стали похожи на небольшой филиал местной аптеки. «Как же так», — думал Валера. Ведь я все делаю, как мне сказали. Ведь мы нашли причину того, что со мной происходит. Вот они обследования, вот диагнозы, и вот они таблеточки против этих диагнозов. Почему же легче не становится?» Вопросы он себе задавал логичные, но правильных ответов ему взять было негде. «Ведь не могут же они все ошибаться и лечить меня неправильно». «Или могут?» Как минимум, он начал задумываться о том, что если я что-то делаю, а лучше не становится, то, может быть, я делаю что-то не так? Задумываться всегда нужно и полезно, чем бы вы ни занимались и что бы вы ни искали, будь то физическое или духовное. Если поиски пошли по кругу или уткнулись в тупик, значит, пора задуматься о смене тактики ваших действий. Поскольку Валеру трижды посадили на диету, его рацион сильно сузился. Все, что он любил раньше, стало нельзя и вредно. Яичница, бутерброды с сыром, мороженое, солянка, шурма и так далее. Теперь у него каши на воде, кабачок на пару и куриная грудка. Вдобавок к имевшимся ранее симптомам, Валера прилично похудел, под глазами появились круги, с животом легче не стало, а изжога стало даже хуже. В итоге он решил попытать счастье в третий раз и снова поехал на прием в областную. Ему снова сделали УЗИ и нашли ухудшение в желчном, утолщение стенки, а вдобавок к найденному ранее полипу нашли еще бильярный сладж. Сноска. Бильярный сладж. Неоднородная взвесь в желчном пузыре при застое желчи. И еще поставили СИБР под вопросом, который снова нужно было лечить антибиотиками. Сноска. СИБР. Синдром избыточного бактериального роста. Часто проявляется вздутием живота. На вопрос Валеры, что со всем этим делать, может быть, тактику поменять, гастроэнтеролог устало поправил очки и сказал, «Да какая тут тактика, не нарушайте диету и принимайте препараты» а про себя подумал «Начитаются интернетов и ходят тут сильно умные». Возможно, это был вообще один из первых и последних случаев, когда гастроэнтерологу пришлось произнести слово «тактика». Это слово было у него явно не в ходу. И, возможно, он даже в глубине души чувствовал, что есть во всем этом что-то неправильное, где-то очень глубоко, но разбираться в этом просто-напросто некогда, да и есть протокол отступать от которого себе дороже. Разочарованный Валера вернулся домой с новыми рецептами и диагнозами и, понимая, что ситуация только ухудшилась во всех смыслах, решил сходить к доктору безразличному «вдруг он подскажет что-то еще». И он действительно подсказал. С трудом скрывая раздражение, он сказал, что поскольку очевидно, что желчный пузырь Валеры уже почти не работает, то его можно просто удалить, и тогда все проблемы Валеры решатся, ведь именно в нем все дело. А так нет пузыря – нет проблемы. При этом он добавил, чтобы Валера не затягивал, потому что со временем будет становиться только хуже. И если вдруг Валера соберется куда-нибудь в поход на неделю в лес или в горы или еще куда-нибудь, и его там прихватит приступ холецистита, то кто ему там будет помогать? Вопрос повис в воздухе как угроза, а у Валеры в голове не было ни ответов, ни контраргументов, ни знаний, ни навыков, ни какой альтернативной информации. Он не знал, что ответить, не знал, что сказать, не знал, что делать. Он как будто онемел и улетел куда-то далеко в своих мыслях. В реальность его вернул строгий голос Хритона Усмановича. «Ну так что, можем прямо завтра сдать кровь, подготовить тебя, и послезавтра все сделаем». Глазом не успеешь моргнуть, как восстановишься и будешь жить, как нормальный человек. И тут Валерий повезло. Сработал выработанный общением с банковскими сотрудниками и операторами сотовой связи рефлекс. Если тебе что-то настойчиво впаривают, значит, есть какой-то подвох, потому что если это выгодно кому-то, значит, невыгодно тебе. Случаи, когда людей разводили по телефону в деревне, не были редкостью. Регулярно кто-то переводил деньги товарищу майору, чтобы закрыть уголовное дело или чтобы спасти средства на якобы взломанном счете. Поэтому Валера автоматически ответил «Я подумаю и перезвоню вам». Он даже хотел по привычке положить трубку, но на докторе безразличном не было кнопки «положить трубку», поэтому он просто развернулся и на полусогнутых вышел на улицу. По дороге домой он попытался продышаться, но на грудь как будто положили плиту, воздуха не хватало. Он устало брил домой, не замечая ничего вокруг, ни неба, ни солнца, ни птиц, ни электросамокатов и курьеров на велосипедах, проносящихся мимо. Жил он один, поговорить ему было не с кем, спросить совета было не у кого, родители были далеко, да и он не хотел напрягать их своими проблемами. Его случай не уникален. При общении с пациентами я вижу подобную картину постоянно. И такого человека даже не в чем упрекнуть. Но вот в чем он не прав? У него возникли проблемы со здоровьем. Он пошел к врачу. Ему поставили диагноз и назначили лечение. Не помогло. Он пошел снова, и его диагноз уточнили. Найдя новые причины, назначили лечение. Не помогло. Просто Валера соскочил после двух кругов на этой адской карусели, а люди так ходят годами. И каждый раз возвращаются, и у них находят что-то новое, и пытаются это что-то лечить, а анализы не улучшаются, а потом находится что-то еще и еще, и так можно развлекаться бесконечно. При этом у многих людей появляются различные побочные действия медикаментов, которые, накладываясь на уже имеющиеся симптомы, ухудшают картину и требуют нового лечения или подбора новых препаратов. Для многих людей, которые никогда не пили таблетки, хотя бы краем уха слыхавших, что таблетки – это не очень хорошо или даже плохо, сам факт приема любых медикаментов уже является стрессом. «Я не хочу, но вынужден пить какую-то химию». Я не хочу, а меня заставляют и не дают выбора. По факту, конечно, никто человека ничего пить не заставляет. Но это же врач сказал, а ему лучше знать. Это жена сказала пить, а она лучше знает, что нужно. Это в принципе логично, а иначе куда вообще идти человеку и что делать? Есть специалисты, притом узкие, которые специализируются на лечении и назначении препаратов. Логично, но не совсем, потому что это не логика, а всего лишь установившаяся социальная система с разделением труда, в которой своей головой вообще можно уже не думать. Сломалась машина – в автосервис, сломался компьютер – к мастеру, сломался кран – к сантехнику. Ребенок отстает по предмету – к репетитору, заболела кошка – к ветеринару заболел человек, к доктору. Все это — естественный ход развития человеческой цивилизации. Теперь это и есть мир, в котором мы живем, теперь это и есть джунгли, в которых мы должны научиться выживать, иначе естественный отбор все расставит по своим местам и всех разложит по своим ямам. Ленивые, не желающие думать и анализировать, не готовые слышать и меняться всегда были, есть и будут под угрозой Причем неважно, в каком обществе – в первобытном или в постиндустриальном. Это не хорошо и не плохо, это просто новые условия окружающей среды, которым тоже надо научиться приспосабливаться и в которых надо выживать, как когда-то наши предки приспосабливались к неурожаем, засухам, похолоданиям или нашествиям каких-нибудь захватчиков. Теперь захватчики сидят преимущественно в офисах, ездят на дорогих машинах и орудуют не топорами и копьями, а цифрами, буквами и шариковыми ручками. Так что разруха не в клазетах, а в головах, как говорил великий классик. Чтобы увеличить шансы на выживание и улучшить качество жизни, теперь, как и раньше, нужно эволюционировать и меняться вместе с изменением среды. Если среда атакует информации, значит она же теперь дает возможность этой информации оперировать, искать, вникать, сравнивать и анализировать. Делать выводы и принимать свои решения, а не слепо верить кому-то. Если человек раз за разом ходит в одно и то же место, слышит одни и те же слова, пьет одни и те же медикаменты, а интернет и все его безграничные возможности используют исключительно, чтобы найти аптеку, в которой подешевле, то нужно просто остановиться на мгновение и посмотреть на ситуацию со стороны. Что происходит? Что я делаю? Можно ли как-то иначе? Какие еще есть варианты? Остановиться. Так просто, но так мало кто делает. Автопилот — наше все. Хватит уже летать на автопилоте. Учитесь думать своей головой. Минутка праведного негодования закончилась, возвращаемся к Валерии и его проблемам.